Глава одиннадцатая «Держи!» — через всю кухню полетел глиняный горшочек. «И проваливай отсюда!» «Вот еще!» — Дан с улыбкой увернулся от летящей в него посуды и только поморщился, когда за спиной горшок врезался в стену. «Проваливай! Это мой домик!» «Наша дорогая, если ты забыла, мы теперь женаты!» «А я не соглашалась!» Яра бесилась и искала взглядом, чего бы ей ещё такого запустить в этого улыбающегося нахала. «А нас и не спрашивали». Мужчина с весельем наблюдал за мечущейся по комнате девушкой. В наспех переодетом платье с растрёпанными волосами, перехваченными на затылке странным шнурком, она была очень милой. Или, может быть, это ему казалось, потому как он был выше её на две головы. «Невысокая магичка, точно магичка», Дан убедился в этом прошлой ночью. Метала глазами молнии и только что не топала ногами. А всё потому, что она с трудом вспоминала прошлую ночь. Он, конечно, тоже помнил далеко не всё, но с уверенным видом убеждал жену в обратном. Вот, кстати, каким образом они оказались женаты, Дан не знал, но тонкая татуировка с растительным орнаментом, обвивающая его предплечье, не могла обманывать. «Тем более тебе незачем жить здесь. Возвращайся, откуда явился!» строго сказала Яра, резко развернувшись, да так, что подол платья взметнулся вокруг стройных ног. «Как? И даже супружеский долг не исполнить?» Дан явно провоцировал девушку и получал от этого удовольствие. Самым спокойным видом он уперся спиной в стену и сложил руки на груди. «Что?» Злить волшебницу стал бы только полный идиот. И Яре сейчас было очень интересно, как же её так угораздило? Мало того, вышла замуж и не помнит этого, так еще из-за такого глупца. Великий, да что же вчера произошло? Как она могла согласиться выйти замуж? Я сейчас тебе такой супружеский долг покажу, а в двух руках не унесешь. Яра уже готова была пустить в ход магию, но ее остановил ехидный голос. Знакомый такой голос. Опа, вот это мы удачно зашли, Лютик. Тут сейчас станет жарко, как дома. «Как у вас там в аду было, не знаю», — ответила ему не менее знакомый голос Белки. «Мне так жарко не хочется, но зашли, правда, мы вовремя. Столько интересного узнали!» От второй реплики Яра и вовсе замерла и, широко распахнув глаза, смотрела на Дана. «Держи Белку!» — вдруг закричала она, оборачиваясь к чертям, которые спокойно сидели в углу кухни. «Яра...» Дан не понимал, что происходит, да и откуда ему было знать, ведь с Беллой он был незнаком или не помнил этого. «Белку лови, кому говорю! Она же всему лесу расскажет о том, что мы с тобой женаты!» «А вы женаты?» Белла уже держала в лапках пригоршню семечек и, сверкая глазами, переводила взгляд с Яры на Дана. «Как интересно!» Рыжей молнией Белка метнулась с подоконника на улицу и была такова. Она разговаривает? Отчего-то Дан вопрос задал не Ярославе, а чертям, притихшим на своих местах. «Ты даже не представляешь, как!» Я, застонав, опустилась на стул и закрыла руками лицо. «Какой ужас! Она же вообще всем всё расскажет!» «Лютик!» — вдруг раздался шёпот из угла. «А как думаешь, Белла слышала, что Ярославка обещала своему мужику полные руки супружеского долга дать. «Не знаю», — также шепотом ответил второй чертёнок. «Кажется, она позже появилась». «Надо бы рассказать подруге, да?» «Да, Кась, надо». Не успела Яра встать со стула, как черти исчезли с тихим хлопком. «Скажи-ка мне, жена, это что сейчас было?» Оттолкнувшись от стены, Дан подошёл к столу и растерянно потёр свой лоб ладонью. «Ничего. Говорящая белка и два чёрта». Дан потрясённо посмотрел на Яру и тихо пробормотал себе под нос. «Никогда больше с лешим. Ни грамма». Ярослава медленно поднялась с места и шагнула в сторону новоиспечённого супруга. Его потрясённый вид и последние несколько фраз дали ей ясно понять, что этот великан, с такой уверенностью державшийся всё утро, помнит о празднике новолетия едва ли больше самой девушки. «Милый!» — ласково, будто змея прошипела Яра. «А скажи-ка мне, как ты можешь не помнить этих милых ребят?» «Ребят?» — встрепенулся Дан. «Это ты чертей так зовёшь?» «Да. Резко опустив ладони на столешницу, яра нахмурилась и, как могла, строго спросила. «Что ты помнишь о вчерашнем вечере?» «Всякое». Пожав плечами, мужчина сел на стул и обвел кухню взглядом. «Слушай, я тут подумал, раз мы теперь женаты, ты же кормить меня должна, да?» От возмущения у Ярославы перехватило дыхание. Она просто ушам своим не верила. Вспыльчивый характер дала себе знать, и прежде чем успела остановиться, яро послала импульс магии в Дана. Не какое-то конкретное заклинание, а так, небольшой сгусток чистой магии. Навредить он не должен был, но довольно сильно ужалить о воспитательных целях вполне. Вот только что-то явно пошло не так, потому что небольшая золотистая искра пчелой пересекла разделявшие молодых людей метры и мягко впиталась в брачную татуировку на руке мужчины. Оба мага с удивлением посмотрели на происходящее и неожиданно одинаково недоверчиво хмыкнули. «Не поняла», — сказала Яра. «Очень интересно», — подтвердил Дан. Встретившись взглядами, они нахмурились. Далее действовали отточенные годами навыки. Мужчина, решив проверить догадку, запустил такую же искру сырой магии в жену, Искорка также впиталась в парную татуировку на женской руке, не причинив девушке ни малейшего беспокойства. Яра, в отличие от осторожного Дана, била наверняка. Она привыкла доверять своей магии, и лишних подтверждений, происходящему ей, не требовалось. Поэтому, сложив пальцы в магический жест, Ярослава отправила заклинание прямиком в стул, на котором сидел ее муж. В отличие от самоуверенного мужчины, стул не был защищен брачной татуировкой. «На нас не действует магия друг друга». Данса с нисхождением посмотрел на девушку, но ответом ему стала лишь самоуверенная улыбка. Опытный маг Эмира Келленс не ожидал, что вчерашняя студентка настолько сильна. Поэтому, когда стул под ним неожиданно зашатался, а затем в одно мгновение спеленал его выращенными откуда ни возьми селианами, он только удивленно выгнул брови. «И что это было?» «Ничего, милый». Это на тебя моя магия не действует, а на дерево, как бы давно оно ни было срублено, вполне». Яра позволила себе победную улыбку и отправила еще одно заклинание все в тот же стул, сращивая его с деревянным же полом, чтобы сильный мужчина не смог упасть вместе с мебелью и быстро освободиться. Ей повезло, что руки мага оказались привязанными к стулу по обеим сторонам, иначе он моментально бы смог избавиться от пут. «Молодец!» «Убедилась, что с твоей магией всё в порядке. А теперь отпусти меня». Дана, с одной стороны, злила эта ситуация, а как иначе? Он опытный боевой маг, и его вот так запросто скрутила собственная жена. А с другой стороны, ему хотелось смеяться. Хитрая какая. Всё рассчитала и стоит теперь очень довольная собой. «А зачем?» «Посидишь, подумаешь, глядишь и вспомнишь, что было на вчерашнем празднике», и почему на наших руках брачные татуировки. Яра! Что? У меня дел много. Я сидеть с тобой вместе не буду. Фыркнув, Ярослава развернулась и вышла из кухни. Она не торопилась, шла с идеальной осанкой, чуть вздернув подбородок и плавно покачивая бёдрами. И пусть раздражающий её мужчина сможет быстро освободиться, ей хватит времени уйти. Хлопнув входной дверью, девушка побежала в сторону леса. Ей было необходимо увидеть Геру, а еще неплохо было бы найти Казю с Лютиком. Уж нечисть точно должна знать, что произошло. Мысленно ругаясь, я раскрылась за первым рядом деревьев и лишь тогда остановилась, чтобы отдышаться. «А ведь утро так хорошо начиналось», — пробормотала себе под нос, вспоминая, что произошло несколько часов назад. Утром Яра проснулась от ощущения уюта. На самом деле её разбудили многие факторы. Например, головная боль, неприятная сухость во рту, покалывание в затёкшей руке. А ещё луч утреннего солнца светил прямо в глаз и страшно раздражал. Но самое яркое ощущение было именно уют. Ярослава даже поменять позу не сразу решилась, нежесть в этом чувстве. Как будто спала дома на идеальном для неё матрасе, самой удобной подушке, под любимым одеялом, окутанная ароматом чего-то очень родного, запах, присущий только их дому. Сейчас, конечно, все было не так, и кровать не такая, и подушка в домике была неудобной на самом деле, а одеяло и вовсе кусачье, но чувство то самое. А еще запах. Он был незнакомым, но весьма приятным. Чуточку терпким, с древесными нотками и немного пряным. Яра даже глаза прикрыла и вздохнула поглубже, чтобы почувствовать все нотки незнакомого аромата. Лениво потянувшись, Яра так и застыла. Тяжесть Наталии была вовсе не от воображаемого одеяла. Да и ногами она не могла шевелить явно не потому, что запуталась в одеяле. Медленно приподняв голову, Яра чуть не взвизгнула, увидев мужскую руку связью татуировок. «Это ж...» Явно неспроста. Резко развернуться у девушки не получилось бы, при всём желании. Во-первых, не хотелось будить мужчину, сопящего у неё за спиной, а во-вторых, делать резкие телодвижения ей не позволяла банальная головная боль. Повернувшись со всей осторожностью, Яра неверяще посмотрела на лицо безмятежно спящего мужчины. Красивый, зараза. Черты лица правильные, ресницы густые, прям обзавидоваться можно. А еще он очень забавно сопит. И Ярослава дала себе целую минуту полюбоваться мужчиной, прежде чем возмущённым шёпотом спросить. «Ты чего тут делаешь?» «Сплю». Также шёпотом последовал ответ. «А ты меня будешь». «Почему ты спишь в моей кровати?» «В нашей». «С чего бы это?» Возмущению Яры не было предела. «Не помню». Ответ плавно перетёк в зевок, и, наконец, мужчина открыл глаза. «А ты с утра такая смешная!» Чуть прищурившись за солнце, Дана лениво улыбнулся. «А ты без рубашки в моей кровати!» Ярослава прищурилась вовсе не из-за яркого света. «Зато я в штанах!» «Ведь в штанах!» Они оба одновременно опустили взгляды и даже немного отодвинулись друг от друга, чтобы рассмотреть, кто в чём спал. Как выяснилось, на Дане отсутствовали только рубашка и обувь, а вот я распала в коротком топе и нижней юбки, той, которая еще вчера была пришита к подолу платья. «Прекрати меня обнимать и давай на выход! Тебе пора!» «Ох ты ж, боженька! Какая злая жена мне досталась!» «Что?» Я развелась с кровати и никакая головная боль не остановила. «Что?» Дан тоже выглядел весьма удивленным своими словами. «Почему ты сказал про жену?» «Сам не знаю». Два мага в одной небольшой спальне посмотрели на свои руки. Оба мага, забыв про головную боль, застонали, а потом еще раз, потому как голова все же болела, а потом... потом началось все веселье. Яра требовала объяснений, Данных не давал, а, как выяснилось, он и не мог ничего объяснить, потому как и сам ничего не помнил. В итоге они пришли к безобразной сцене на кухне, свидетелями которой и стали черти с Беллой. Наверное, сбегать из дома было не лучшей идеей, но Ярослава попросту опасалась, что не справится с эмоциями и вытворит что-то серьезнее, чем немного посвежевший стул. Яра шла по лесной тропинке и ворчала себе под нос. Она все никак не могла успокоиться. Сетуя на неожиданную частичную амнезию, Яра все пыталась вспомнить, что же они делали вчера, и как могло получиться, что этим утром она проснулась в одной кровати с малознакомым мужчиной, который при этом оказался ее мужем. Как бы она ни напрягала память, в голове были только смутные образы. Знакомство с Бердо, то, как они с Даном представлялись друг другу. Чертята, которые тихонько сидели в углу и старались не отсвечивать, только кидали взгляды то на Яру, то на незнакомого им мага. А еще Яра хорошо запомнила Джина, точнее, она помнила его внешность. Мужчина с явно выраженными восточными корнями, но выглядел как обычный мужик, смуглый, конечно, какими могут быть только мужчины с востока, с тонкими чертами лица, очень темными глазами и почему-то совсем не улыбчивый. В плотных трениках с чуть вытянутыми коленями, в теплых ботинках и, подумать только, в меховой жилетке. Не такой модной, как носят некоторые девушки в России в начале зимы, с мягким мехом из шкурок песца, например, а в самой обычной кожаной жилетке с овчинным мехом внутри. Вот отчего-то именно одежда Джина запомнила Зияре лучше всего. Ему бы еще шапку-ушанку и был бы самый обычный деревенский мужик. Но шапки у Джина не было. А на внимательный взгляд Ярославы мужчина недовольно буркнул, что ему холодно. Одна беда, ни имени его Яра не запомнила, ни тем более братьев, хотя Бердо точно говорил, что в лесу живет не менее пяти джинов. Сейчас магу на отработке было интересно, как в брошенном лесу вообще могли оказаться джины и где в Келленсе они могли обитать. Поняв, что, начиная с момента, как Яру посадили за стол, и Бердо сказал какую-то длинную замысловатую речь, означающую начало праздника, она ничего не помнит, девушка снова разразилась с потоком ругательств. Кажется, только кажется, когда на улице начало темнеть, беседку Бердо украсили тысячи светлячков, и это выглядело волшебно. Еще Яра с трудом припомнила, как танцевала, сначала с Казей, а потом и с Даном. Но откуда могла взяться музыка в лесу? Следующим воспоминанием были какие-то странные песни, исполненные противными голосами, а Яра в сопровождении мага шла по лесной тропинке вслед за лешим и над чем-то громко смеялась. Больше воспоминаний не было, и это очень раздражало Яру. Как, ну как она могла выйти замуж и не помнить об этом? Девушка остановилась и подняла левую руку. От запястья по спирали предплечье обвивала тонкая татуировка золотистого цвета. Красивый узор из переплетенных растительных элементов с незнакомыми магическими символами. «Говорили тебе, возьми факультатив по древней магии отражений миров, Ярочка!» Бухтела она, наивно пытаясь стереть тату с руки. «Нет же, нам же не нужно! А теперь вот ходи и думай, что с этой гадостью делать!» Вздохнув, девушка прикрыла глаза. Надо успокоиться. Не дело это идти на встречу с подругой в таком настроении. Гера же поймёт всё сразу, начнёт вопросы задавать. А что Яра ей расскажет? Чтоб познакомилась с местным лешим и вышла замуж из-за какого-то наглого, самоуверенного мага с улыбкой пройдохи. Нет уж, эту историю Ярослава не хотела рассказывать Дриаде. Сначала самой бы всё вспомнить. Выкинув все лишние мысли из головы и с трудом подавив раздражение, девушка куда как более спокойно продолжила путь. Идти оставалось совсем немного. Мысленно прикидывая, как аккуратно выведуть у Геры, что она знает о вчерашнем вечере, Яра вышла на полянку, где росла вишня. Да так и замерла. Древо Дриады стояло также украшенным цветами и гирляндами, а на ветках набухли бутоны цвета, но остановиться магичку заставила не это, а кривая табличка, вбитая в землю. «Внимание!» «Собственность Яры...» «Кто тронет подругу, хвод бантом завяжу». Буквы были кривыми и разными по размеру, да и сама надпись была чем-то выцарпана на небольшой деревяшке, судя по неровному краю, некогда бывшей частью чьего-то забора. Стоило посмотреть на этот ужас, как пред глазами Яры замелькали картинки, как она требует удана добыть ей что-то, на чём можно писать. И пока он, пошатываясь и чего то громко смеясь, ушёл вместе с Бердо, сама Ярослава осталась стоять у вишнёвого дерева и угрожающе показывать кулак всем, кто хотя бы смотрел в её сторону. Вообще всем, даже пролетевшей мимо мухи. «Очень добрый день!» Подумав пару мгновений, Яра, развернувшись, отправилась домой. Определённо, сегодня она не готова общаться с подругой. Этот позор ей необходимо пережить одной. И девушка очень надеялась, что к тому моменту, как она вернётся в свой дом, её муж уже чудесным образом испарится оттуда. Изя ухахатывался. Он даже со стула упал, так развеселили его разборки новоиспечённых супругов. И вид автора, которая сидела и с удивлением смотрела на выложенный текст. «Так-то вот! А нечего было писать прошлую главу без него. Он всё запомнил. А теперь вот пусть сидит и думает, как же это герои поженились!» «Изя!» — выдохнула своё раздражение в одном имени автор. «А тебя ничего не смущает?» — кое-как, прекратив смеяться, махнул лапкой чёрт. «Ты умненькая! Справишься!» «Ах ты ж, черт! Вот что с тобой делать?» «Покормить?» Изя состряпал максимально невинное выражение мордочки. «Что ты там вкусного приготовила?»